8. К началу зимы в Лодзе усилились патрули военной полиции. Стало больше контрольных пунктов. Дороги часто перекрывались на несколько суток, и проезд по ним без специальных пропусков был запрещен. Если несколько месяцев назад различные воинские части состояли из людей старших возрастов, недавно мобилизованных, то не требовалось особой наблюдательности, чтобы заметить теперь не только полное омоложение солдатского состава, Но и то, что в Польшу прибыли матерые фронтовики, за плечами у которых было победоносное шествие по Дании, Норвегии, Франции, разгром английского экспедиционного корпуса, об этом свидетельствовали их значки, медали, ордена. Численное преобладание военнослужащих из моторизированных, танковых и авиационных подразделений также было совсем не нетрудно установить по петлицам, окантовкам, значкам на мундирах. Ежедневные прогулки по одной из центральных улиц для подсчета встречных военнослужащих и классификации их по роду войск дали Иоагану возможность прийти к несомненному выводу. На территории Польши немцы сосредотачивают мощную ударную группировку. Расформирование центрального пункта по репатриации немецкого населения вызвало уличного состава автобазы тревога и уныния. Многих уже отправили в строевые части. Это же угрожало и Вайсу. Система сугубой секретности передислокации войск действовала неотвратимо и повсеместно. Начальствующий состав специальных служб пребывал в штатском. Танковые части передвигались только ночными маршами по запрещенным для всех видов транспорта дорогам. Над ними пролетали четырехмоторные транспортные самолеты «Люфтганзы» устаревших типов, чтобы своим шумом заглушить шум танков. Во многих районах был объявлен якобы санитарный карантин. И эсэсовские патрули никого в них не впускали без пропусков, форма которых менялась каждые три дня. Нижние чины, военной полиции, контрразведчики аввера, агенты гестапо после комендантского часа бесцеремонно проверяли документы у прохожих, даже у старших офицеров. Номерные знаки всех видов автотранспорта были заменены новыми. За любые внеслужебные разговоры, пусть даже касающиеся только личных взаимоотношений, военнослужащие беспощадно карались. В этих условиях старший писарь транспортной части решительно отказался от услуг Вайса. Что касается Келлера, так тот настолько боялся попасть во фронтовую часть, что с ненавистью смотрел на каждого еще не отчисленного из гаража шофера. На папке тоже нельзя было рассчитывать. Получив назначение в особую группу гестапо по приему еврейского населения, пребывающего в специальных эшелонах из оккупированных европейских государств, Папке с первых же шагов допустил ошибку. Он простодушно полагал, что раз евреев отправляют в концентрационные лагеря, так надо сразу дать им почувствовать, кто они такие и что их ждет. Он не обратил внимания на то, как любезные гестаповцы на первых порах обходились с евреями, не гнушались брать под руки престарелых, чтобы помочь подняться по лесенке в кузов грузовика, трепали ласково по щекам детишек, желали всем доброго пути а папки вел себя грубо, стремясь подчеркнуть перед сослуживцами свою ревностную приверженность идеологии нации. И что же? После того, как последняя машина с евреями ушла, фюрер подозвал папки и презрительно, глядя холодными глазами, в его потное лицо крикнул «Дурак! Свинцовая башка!» и приказал «Повторить!» Папки отчислили из особой группы. Теперь он уже не в гестаповской форме и не в звании «Унтерштурмбанфюрера», а в обычной армейской, в чине унтер офицера шляется по дешевым пивным и заводит дружбу с солдатами. Но ведь на этом карьеры не сделаешь. Папки был настолько удручен, что, забыв об осторожности, сказал Вайсу. — Да, я грубый человек, но я правдивый человек. И когда людей везут на смерть, я не могу притворяться, будто верю, что их везут на курорт, — и добавил сердито. Твой дурак Циммерман возит в лагеря банки с хорошеньким товаром». «Что именно?» — словно для того, только чтобы продолжить разговор, осведомился Вайс. «Изделие Farben Industry, газ-циклон-Б. Роскошное средство для истребления мышей, тараканов и людей», — буркнул папки. Вайс заметил предостерегающе. «Вы совершенно напрасно мне об этом сказали». «Но ты же мой приятель!» «Все равно этого не следовало делать», — и Вайс повторил отчетливо. — Вы мне сказали, что газом «Циклон-Б» мы будем умерщвлять заключенных в концентрационных лагерях, верно? — Ну что ты! — испуганно прошептал папки Зачем уж так? — Нехорошо, — укоризненно сказал Вайс. — Нехорошо быть болтливым. И попрощался с папки хотя тот хотел еще что-то объяснить. Просить, чтобы Вайс забыл его слова. Но Вайс безжалостно покинул папки зная, что тот будет теперь стремиться быстрее встретиться вновь. И если положение папки сейчас такое, что он не сможет помочь Вайсу избежать службы во фронтовой части, то во всяком случае теперь он на крючке, и Вайс, так за какой-нибудь пустяк, не отцепит его с этого крючка. И вместе с тем нельзя чересчур пугать папки, напуганный он донесет что-нибудь на Вайсы, или еще проще, пристрелит. Трусы от страха бывают способны на смелость. А вот если долго, осторожно, из подволь, изводить папки, может получится что-нибудь полезное. Но где взять время для этого? Сразу после того, как удалось устроиться здесь шофером, Иоганн послал во Львов открытку, купленную в армейской лавке. Толстый карапуз сидит на горшке и пухлыми пальчиками зажимает себе нос. — Дорогая Лисхин, — писал ночью на этой открытке Иоганн, — я рад поздравить тебя с днем рождения. Пусть пребывает над вашей семьей Божье благословение. твой А потом в рюмке с чистой водой осторожно и бережно выполоскал кончик носового платка и, макая в эту воду оструганную спичку, мягко чтобы не поцарапать поверхности бумаги, сообщил между строк шифром о себе и о том, что готов к приему радиопередач. Фрау Дитмур часто страдала от мигрени и во время приступов не выносила шума поэтому она попросила Иоганна забрать к себе в комнату ее старенький двухламповый радиоприемник, с тем, чтобы постоялец рассказывал ей по утрам за завтраком политические новости. Через неделю после отправки открытки Вайс, блуждая по эфиру, услышал адресованные ему лично позывные. Тоненькие, едва различимые, такие родные. После этого он систематически стал получать сообщения из центра. Искусство составлять максимально короткие, предельно четкие сообщения, помимо литературных способностей их автора, как всякое искусство, зависит от качества добытых сведений. Чем ценнее, значительнее содержание сообщения, тем емче оно укладывается в минимум слов. Некоторые великие открытия знаменитых разведчиков, добытые ценой терпеливого, бесстрашного труда, на который ушли годы, отнятые у собственной жизни, укладывались в короткие строки цифровых знаков. Подобно научному открытию, путь к которому безустанный многолетний труд, подвиг, завершающийся краткой формулой, ее можно записать на папиросной коробке, хотя она несет революционные изменения целого направления какой-нибудь области человеческого познания, подобно ему открытие разведчика, сообщение о котором иногда умещается на спичечном коробке, порой влияет на судьбы государств и народов. Но как для всякой научной работы требуется бесчисленное множество фактов, их изучение, классификация, так и в разведывательном исследовании факты материал постепенный, сложный анализ которого приводит к синтезу, обобщению, равному открытию. Период акклиматизации Вайса был подобен состоянию студента-практиканта, твердо зазубрившего формулы, но только на производстве увидевшего их воплощение в гигантские, могучие механизмы, многосложные действия которых столь далеко от умозрительного представления о них, полученного из учебников». Можно потратить месяцы жизни на последовательное изучение предприятия, чтобы установить его мощности, но можно по бросовой стружке из заводской лаборатории определить, на что нацелены эти мощности. Анализ капли нового горючего или машинного масла может многое сказать о направлении научных изысканий, ведущихся в стране. Но для того, чтобы установить ценность факты его достоверность, отличить случайно от закономерного, для этого требуется ледяное спокойствие аналитического ума, разностороннее познание, полное отсутствие тщеславной самоуверенности и отважная способность в малом разглядеть большое, значительное, каким бы это малое на первый взгляд не казалось незначительным, пустячным, не стоящим внимания». Система охраны военной тайны была скрупулезно разработана отделами штаба Вермахта и действовала всеобъемлюще. Она вобрала в себя все ценное из опыта Первой мировой войны — Рейхсвер, отшлифовал ее до совершенства. В свое время державы-победительницы раскинули в Германии высококвалифицированную шпионскую сеть, возглавляемую резидентами, обладающими мировой славой, и все же Рейхсверу удалось многое скрыть от их недреманного ока. Этим он был обязан блистательной системе сохранения военной тайны и отлично вымуштрованному личному составу, умеющему держать язык за зубами, каждый памятовал, что любая оплошность карается беспощадным приговором военного суда, мгновенно приводимым в исполнение». Молниеносный разгром европейских армий и вершина немецкой стратегии, внезапный удар по всей линии, Польша, Франция – все это было не только упоительным торжеством гитлеровской военной машины, ее мощи, но и подтверждением несравненной способности армии, ее личного состава, сохранять в тайне боевые приказы, подготовку к их осуществлению». Каждая разбойничья победы над очередной страной и жертвой внушали гитлеровскому солдату сознание превосходства немецкой нации над европейскими народами, фанатическую веру в сверхчеловеческую способность Гитлера управлять судьбами мира, менять по своей воле течение истории. И даже матерые генштабисты, считавшие себя особой кастой, элитой, кичащиеся своим военным родовым аристократизмом, в конце концов склонились перед гением Гитлера, не однажды грубо и презрительно отвергавшего то, что казалось им неопровержимым. Гитлер угадал нетерпеливую жажду великих держав сделать Германию слепым орудием в их руках, нацелить ее для удара по Советскому Союзу. Он ловко эксплуатировал это положение вещей, шантажировал великие державы, шантажировал как наемный убийца, выговаривая все большую цену. А потом пырнул ножом в живот своих хозяев, сначала ранил Францию почти смертельно, а потом Англию. Коварная политика фашистского государства, воплощенная в стратегии и тактики немецкой армии, требовала сохранения военных тайн, ибо на этом зиждились многие ее успехи. Вермахт, можно было уподобить хищному присмыкающемуся, которое долго отлеживалось, казалось охваченное сонным оцепенением, в кровавой жиже, оставшейся после Первой мировой войны. Но при этом прожорливо пожирало и жизненные ресурсы страны, и души людей. Постепенно оно покрывалось тяжелой металлической броней, ощетинивалось оружием, и каждая клеточка его военного организма обрастала хорошо пригнанной чешуей, назначенной охранять, скрывать то, что нужно было скрыть. Эта совершенная защита обеспечивалась гигантской контрразведывательной сетью и строжайшей, безотказно действующей дисциплиной личного состава. Дисциплина, в свою очередь, поддерживалась страхом жестокого наказания за малейшее нарушение уставных правил, дотошно предусматривающих любые возможности, щели, сквозь которые могут просочиться железно охраняемые сведения. Все попытки Вайса завязать беседы с армейскими нижними чинами проникнуть в расположение частей оканчивались неудачей. Шоферы автобазы, в соответствии с приказом Келлера, не имели права сообщать друг другу маршруты своих поездок. Помимо всего, машины, за исключением броневика Циммермана, использовались лишь в пределах города — Но Циммерман никогда не говорил о своей работе, и Юаган ничего не знал о ней, кроме того, что машина Циммермана за сутки проходила иногда больше трехсот километров. Это легко можно было проверить по спидометру, но как бы ни было непроницаема броня, скрывающая передислокацию немецких частей, Юаган обязан был сквозь нее проникнуть. Как и все великие открытия, это оказалось до чрезвычайности просто». Келлер в последнее время стал настолько пренебрегать Вайсом, что поручил ему вывозить на специальную мусоросжигалку за городом бумажный мусор из различных учреждений, подлежащий уничтожению. Первые же поездки Вайса на мусоросжигалку дали ему то, что он так долго и тщетно искал. Он рассматривал обрывки иностранных газет, иллюстрированных журналов, старые накладные, внимательно изучал и классифицировал их. Они говорили о том, что из оккупированных немцами стран в Польшу прибыли немецкие штабные части. Не пренебрегал Вайс и немецкой продукции. По клочкам газет можно было установить, из каких районов Германии прибыли в Лодзь немецкие военные части. Он изучал мусор не менее увлеченный и вдохновенно, чем археолог свои находки. Но скоро он утратил источник такой информации и очень сожалел об этом. Сколь мало привлекательным он ни был. Келлер освободил его от перевозки мусора. Об этом Иоганн сообщил в конце очередного письма-шифровки, где излагал свои наблюдения о передислокации немецких частей, предварительно с присущей ему тщательностью проверив достоверность анализа сведений, добытых на мусоросжигательной станции, путем наблюдений за номерами появляющихся новых армейских машин в городе. Когда Иоганн ехал на машине один, он никогда не отказывал в любезности подвести кого-нибудь из армейских. За это с ним расплачивались болтовней. Разве можно не оказать внимания своему парню, такому приветливому и услужливому, к тому же со дня на день собирающемуся уходить с маршевой ротой? Правда, он еще не нюхал фронта, но как он почтительно относится к фронтовикам, советуясь, в какую часть лучше пойти служить? Танкистам Йоганн расхвалил авиацию, летчикам танковой части. В этих кратких, но пылких дискуссиях о преимуществах того или иного вида оружия Вайс черпал немало Существенных сведений. Однажды во время очередной облавы в городе Йоган увидел стоящего в низший ворот парня с бледным, как брынза, лицом. Парень озирался, держа правую руку в кармане. Вайс остановил машину, снял запасное колесо, спустил воздух, поманил парня и, подавая ему насос, показал знаком, что он ему приказывает накачать скат. Парень послушался. Подошел патруль. Вайс показал свои документы. Патрульный спросил, кивая на парня. — А этот с тобой? Вайс, уклоняясь от прямого ответа, сказал неопределенно. — Полковник вызвал машину, а мы вот опаздываем. Патруль ушел. Кончив накачивать воздух в камеру, парень вопросительно поглядел на Вайса, спросил по-немецки. — Я могу уходить? — Может, подвести за твой труд? Юноша заколебался, потом решившись, будто на что-то отчаянно уселся рядом с Вайсом. Долго ехали молча. Наконец юноша не выдержал, спросил. — Ты почему меня выручил? «Это ты меня выручил», — сказал Уаганн. Накачал колесо. «Странный немец». «Чем?» «Да вот, выручил», — упрямо повторил парень. «И везешь? Я же поляк». «Вижу». «Ты что, хороший немец?» «Что значит хороший?» «А вот из таких...» Парень поднял руку со сжатым кулаком. Вайс пожал плечами. «Ротфронт, не знаешь?» «Нет», — сказал Вайс. «Так какого же черта ты меня выручил?» — рассердился поляк. «А где это ты видел?» таких немцев». Лицо парня снова побелело. «А ты, выходит, из гестапосов, да? Притворялся, да? Поймал, да?» И поспешно сунул руку в правый карман. Вайс, не оборачиваясь, посоветовал. «Не горячись. Посчитай до десяти и подумай». Дальше ехали снова молча. «Я здесь сойду», — сказал парень. Открыл дверцу и вылез спиной к выходу. Вайс наклонился. «А деньги?» «Какие?» — удивился парень. «За проезд». Парень вынул из мятой злота и сказал, «Здесь на пачку сигарет тебе не хватит». «Все равно давай», — строго сказал Вайс, пряча деньги, сказал, усмехаясь. «А ты думал, немец тебя даром повезет?» Развернул машину. Мелькнуло растерянное, удивленное лицо парня. Он робко помахал рукой. Вайс не ответил. И хотя Юаган здорово это придумал, взяв с парня деньги за проезд, все равно выручать его — это была вольность, на которую он не имел права. «Плохо, товарищ Белов», — мысленно сказал себе Иоганн, но тут же невольно подумал. «А ловко это получилось с камерой. Все немецкие шоферы так делают, заставляют любого польского прохожего качать ручку насоса. Вот и я заставил тоже». Но когда через несколько дней на улице пьяный немецкий солдат бил по щекам какую-то накрашенную женщину и та бросилась к Вайсу, умоляясь защитить, Иоганн молча отстранил ее и прошел мимо, Вайс прошел мимо так равнодушно, будто это все происходило в потустороннем мире. После случая с парнем он еще долго относился к себе критически, прорабатывал себя. Он понимал, приметы советского человека здесь столь же опасны и вредны, как жалость для хирурга. И он равнодушно прошел мимо избиваемой женщины, твердо зная, что его долг выше этих чувств. Несколько дней Иоганн возил местного немца, фермера Клюге, члена фрейкора пятой колонны в Польше, функционеры которой совершали диверсии накануне гитлеровского вторжения, а потом выполняли роль гестаповских подручных. Тяжеловесный, коротконогий, смесистым лицом, страдающий от дышкой, клюги, узнав, что Вайс из Прибалтики, сказал с упреком. — Таких парней следовало там держать до поры до времени, чтобы вы потом по нашему опыту устроили там хорошенькую поросячью резню. — Вайс спросил. — «Вы считаете, у нас была такая возможность?» «Я думаю, так». «Зачем же мы тогда оттуда уехали?» «Вот именно. Зачем?» Угрюмо сказал Клюге и вдруг, ухмыльнувшись, утешил. «Ничего, парень. Все впереди». У Клюге на ферме работало несколько десятков военнопленных поляков и французов. Но он взял подряд на доставку щебня для дорожного строительства и всех пленных загнал в каменоломню и в качестве надсмотрщиков приставил к ним сына и зятя. Теперь клюги хлопотал о новых военнопленных для фермы, уверяя, что все его прежние поумирали от дизентерии. Вайс спросил, «А что вы будете делать зимой с таким количеством военнопленных?» Клюги сказал, «Главным конкурентом человека в потреблении основных продуктов является свинья». — А у меня одних производителей больше десятка, и четыре из них — медалисты, — спросил. — Понял? — Нет, — сказал Иоганн. — Ну так понимай, что моим подопечным не выдержать такой конкуренции, будет падеж, и все. — Свиней? — Ладно, не притворяйся, — усмехнулся Клюги и деловито добавил. — Другие получше устраиваются, у кого хозяйство ближе к лагерям. На работу их к ним гоняют, а кормежка в лагере — «Будешь хозяином, сынок, учись!» — добавил, помолчав. «В Первую мировую у моего отца русские пленные работали. Тащие, сухие, но жилистые. Опасаться их приходилось. У отца один ухо лопатой так и срубил». «Одно только ухо?» — спросил Вайс. «Одно!» «Значит, промахнулся», — сказал Вайс. «Правильно!» — сказал клюги «Промахнулся!» — задумался, произнес, поеживаясь. «Если русские у меня будут, без пистолета даже к лежачему подходить нельзя. Может, за ногу схватить. Это я знаю». «Вы что же, и на русских пленных рассчитываете?» «Раз война, значит, и пленные. А будет?» Клюги пожал плечами и, в свою очередь, спросил. «А почему, по-твоему, столько в генерал-губернаторстве новых войск?» Келлер сказал Вайсу, чтобы тот завтра в два часа прекратил обслуживать Клюги. «На следующее утро...» Иоганн возил Клюги по разным учреждениям. Потом Клюги приказал вести его в поместье. Ровно до двух часов Иоганн вел машину по раскисшее дождя проселочной дороге. В два часа остановил машину, распахнул дверцу, объявил. «Господин Клюги, время вашего пользования машиной кончилось». Вайс открыл багажник, вынул из него чемодан Клюги, поставил на землю. То же самое проделал с вещами, находящимися в кабине. Клюги сказал... «Мне же еще пятьдесят два километра ехать. Я заплачу. Нельзя бросать посреди дороги почтенного человека». Вайс сказал. «Выходите». «Я не выйду». Вайс развернул машину и погнал ее в обратном направлении. «Но у меня там на дороге остались вещи». Вайс молчал. «Остановись». Вайс затормозил машину. Клюги копался у себя в бумажнике, потом стал совать Иоганну деньги. и Иоганн оттолкнул его руку. «Ну хорошо!» — сказал Клюге. «Хорошо! Тебе это даром не пройдет!» Он вылез из машины и побрел, увязая в грязи обратно к вещам. Вернувшись в гараж, Вайс доложил Келлеру, что Клюге хотел задержать машину. Келлер сказал, «Приказ есть приказ. Ты должен был его высадить в 2.00, даже если бы это было посредине лужи». «Я так и сделал», — сказал Вайс. У него было ощущение, будто все эти дни он возил в машине какое-то грязное животное. Вайс вытряхнул чехлы с сидений. Ему казалось, что в машине воняет. Непрерывная, десяти, а то и двенадцатичасовая работа изнуряла даже самых крепких шоферов. Йоганн должен был обладать таким запасом физических и нервных сил, чтобы, закончив работу в гараже, отдать их главному своему делу, требующему величайшей сосредоточенности, сообразительности, самообладания. Человек порой не замечает, как отравленный усталостью он утрачивает какую-то долю чуткости, теряет ничтожные мгновения, необходимые для того, чтобы молниеносно найти решение в непредвиденной ситуации. Можно силой воли преодолеть усталость, но как узнать, не затормаживает ли утомление твое сознание, вынужденное беспрестанно воздействовать на твое подлинное «я» и на твое второе «я», принявшее облик шофера агана Вайса? Тем более, что из сочетания этого двойного мышления требовалось выработать то единственное, которое отвечает твоим целям, твоему долгу. В последние дни усталость, нервная, душевная, физическая, то вытесняла из него Иоганна Вайса, то, и это приносило большое удовлетворение, он полностью ощущал себя Иоганном Вайсом, у которого ничего нет позади, кроме воспоминания о другом мире, где он некогда обитал. Вместе с тем, чрезмерная нагрузка и вызванная ею усталость помогали ему перебарывать тоску по родине, спать без сновидений, не предаваться воспоминаниям, обжигающим душу. Лишь однажды он поймал себя на том, что плакал ночью, когда ему приснились руки отца, пахнущие железными опилками. За эти месяцы Иоганда был, впитал в себя то, чего не могли дать самые изощренные — придирчивое обучение, тренировка воли, наблюдательности, переимчивости — С него как бы свалилось то неимоверное напряжение, в котором он неотступно держал себя все время, чтобы быть таким, как окружающие его люди, на чьи повадки, привычки, взгляды, особенности наложила отпечаток целая историческая полоса существования нации, ее бытовой социальный уклад. Свершилось облегчающее перевоплощение, то, которое предсказывал ему инструктор-наставник. Оно пришло как благотворный результат гигантской работы ума, воли, памяти. Это было уже не притворство, а прочное ощущение себя тем, кем он должен был стать. Отрабатывая каждую предполагаемую черту Иоганна Вайса, чтобы она стала душевной собственностью, нужно было вместе с тем ничего не утратить от себя самого, ничего своего не уступить Вайсу, ибо Иоганн Вайс должен быть не только жизнеспособен, как самостоятельная личность, но и полностью подчиниться тому, кто надел на себя его личину».